Наш мир — поток метафор и символов узор. Зачем же брать в нам их мнимосущий вздор? Мирись и с болью сердца, ее не устранить, Ведь текст пером небесным записан с давних пор.